Есть люди, которые, встречая своего счастливого в чем бы то ни было соперника, готовы сейчас же отвернуться от всего хорошего, что есть в нем, и видеть в нем одно дурное. Есть люди, которые, напротив, более всего желают найти в этом счастливом сопернике те качества, которыми он победил их, и ищут в нем со щемящую болью в сердце одного хорошего.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 Так что старой княгине, всегда имевшей прозапас На случай неимения темы Два тяжелые орудия, классическое и реальное образование И общую воинскую повинность Не пришлось выдвигать их А графине Нордстон не пришлось поддразнить Левина Левин хотел и не мог вступить в общий разговор Ежеминутно говоря себе «теперь уйти» он не уходил